Одна глазка, двуглазка и трёхглазка. Жила на свете женщина, у которой были три дочери. Старшая из них называлась Одноглазка, потому что у неё был всего один глаз на середине лба. Средняя называлась Двуглазка, потому что у неё, как у всех людей, было два глаза, а младшая называлась Трёхглазка, потому что у неё сверх двух глаз, во лбу был третий. Двугласку за то, что она походила на всех людей, ее сестры и мать, ненавидели. Они говорили ей с презрением, ты со своими двумя глазами немало не отличаешь от всех остальных людей, ты нам не пара. Они толкали ее то туда, то сюда, давали ей носить только самые дурные платья, кормили ее только своими обедками и причиняли ей всякое горе, какое могли. Случилось однажды, что двуглазке приходилось идти в поле козу пасти. А она была очень голодна, потому что сестры очень мало дали ей поесть. И вот села она в поле на полосу и стала плакать, да так плакать, что из глаз ее ручьями слезы бежали. И когда она в таком горе своем глянула вверх, ты увидела, стоит около нее какая-то женщина и спрашивает, «Чего ты, двуглазка, плачешь?» Отвечала ей бедняжка, «Как мне не плакать? Из-за того, что у меня два глаза, как у других людей, мать и сестры меня ненавидят, толкают меня из угла в угол, дают носить только старое, а есть одни объедки. Сегодня же так мало дали мне поесть, что я совсем голодна». Вот и сказала ей ведунья, «Двуглазочка, утри слезы. Скажу я тебе такое, что ты больше голодать не станешь. Стоит тебе только крикнуть своей козочке. Козочка, давай столик накрывай, и явится перед тобою опрятно накрытый столик, и на нем всякое хорошее кушанье, какого ты пожелаешь и волю. А как насытишься, и столик тебе не будет более нужен?» «Ты только скажи, козочка, давай столик убирай, и он тотчас исчезнет». И с этим ведунья скрылась. Двуглазка же подумала, «Я тотчас же должна испробовать, правду ли она мне говорила, потому что уж очень я проголодалась». И она тотчас проговорила, «Козочка, давай столик накрывай!» И чуть только проговорила она эти слова – как явился перед ней столик с белой скатертью, а на нем тарелочка с ножом, вилкой и серебряной ложкой, а кругом стояли на столе лучшие кушанья, и пара от них шел, словно бы они тотчас из кухни на стол попали. Двуглазка наскоро прочла молитву перед обедом, подсела к столу и давай уплетать, и когда насытилась, то сказала, как учила ее ведунья, «Козочка!» «Давай столик убирай!» И тотчас столик и все, что на нем было, Исчезло бесследно. «Вот это настоящее дело!» Подумала Двугласка И была очень весела и довольна. Вечерком, придя домой с Козою, Она нашла на столе глиняное блюдо с объедками, Которые ей сестры оставили, И, конечно, не прикоснулась к этой еде, И на другое утро, уходя с Козою в поле, Она оставила нетронутыми, те куски, которые были ей поданы. В первое время сестры не обратили на это внимания, но затем заметили это и стали говорить. С двуглазкой что-то неладно. Она каждый раз оставляет еду нетронутой, а прежде, бывало, все приберет, что не поставь ей. и Видно, она нашла себе возможность откуда-нибудь пищу получать. И вот, чтобы дознаться правды, Одноглазка решила с нею идти в поле за козой и наблюдать, что у нее там творится, и не носит ли ей кто-нибудь в поле еду и питье. Когда Двуглазка опять собралась в поле, Одноглазка подошла к ней и сказала, «Я хочу с тобою идти в поле и тоже присмотреть, чтобы коза хорошо паслась и отъедалась». Но Двуглазка заметила, что у ее сестры на уме, и вогнала козу в высокую траву, А сама и говорит Одноглазке, «Пойдем, сестрица, сядем рядком и я тебе кое-что пропою». Одноглазка усела с утомленной непривычной ходьбой и солнечным жаром, а Двуглазка стала ей напевать все одно и то же. «Одноглазочка, вздремни, одноглазочка, усни». Тогда Одноглазка закрыла свой глаз и уснула. Увидев это, Двуглазка сказала, «Козочка, давай столик накрывай!» И уселась за свой столик, и наелась, и напилась досыта, а затем опять сказала, «Козочка, давай столик убирай!» И все мигом исчезла. Тут двуглазка разбудила сестру и говорит ей, «Одноглазочка, ты хочешь пасти?» А сама и заснула. Тем временем коза, бог весть, куда могла уйти. «Пойдем-ка домой!» Пошли они домой, а Двуглазка опять-таки своего блюдца не тронула. Одноглазка же не могла объяснить матери, почему та есть и не хочет, и в извинение себе сказала, я там в поле приуснула. На другой день мать сказала Трехглазке, на этот раз ты ступай и хорошенько высмотри, ест ли Двуглазка в поле и не носит ли ей кто-нибудь со стороны еду и питье. «Надо думать, что ест она потихоньку». Вот трехглазка и примазалась к двуглазке и говорит, «Хочу я с тобой пойти и посмотреть, хорошо ли ты козу пасешь, да даешь ли ты ей отъедаться». Но та заметила, что у сестры на загнала козу в высокую траву, а ей говорит, «Мы с тобою там усядемся, я тебе кое-что пропою». Трехглазка уселась, порядком поуставшей от ходьбы и солнечного жара, а Двуглазка опять затянула ту же песню. «Трёхглазочка, вздремни!» Да вместо того, чтобы спеть «Трёхглазочка, усни!» Она по рассеянности спела «Двуглазочка, усни!» Да всё так и пела «Трёхглазочка, вздремни! Двуглазочка, усни!» И точно от этой песни у глазки два глаза уснули, а третий не уснул, хотя она его тоже закрыла, но только из лукавства прикидываясь спящую. Однако же всё-таки могла видеть. А когда двуглазке показалось, что сестра её спит, она, как всегда, сказала «Козочка, давай столик накрывай». Попила и поела она волю, а затем сказала «Козочка». «Давай столик убирай!» И Трехглазка все это видела. Потом пришла к ней Двуглазка и говорит, «Ну, сестрица, выспалась ли? Хорошо же ты ко спасешь, пойдем-ка домой». И когда они домой вернулись, Двуглазка опять не ела, а Трехглазка сказала матери, «Знаю я теперь, почему эта гордая девчонка не ест!» и рассказала матери все, что видела. Тогда это в матери возбудило зависть и досаду. — Так ты лучше нас есть хочешь, — подумала злая баба. — Постой же, я у тебя отобью охоту. Схватила она нож и ткнула козе в сердце, так что та разом пала мертвая. Как увидела эта двуглазка, так и излилась слезами, пошла в поле, села на полосу, сидит да плачет. Вот и явилась опять около нее вещая девы спрашивает — глазка о чем ты плачешь? — Как мне не плакать? Матушка, ту козочку убила, что меня так хорошо по вашему сказу кормила. Теперь опять придется мне голодать, догоревать, — сказала ей вещая дева. Я тебе добрый совет дам. Выпроси у сестер кишки от убитой козы и закопай их перед входной дверью в землю. Это тебе на счастье будет. И скрылась, а Двуглазка пошла домой и сказала сестрам, «Дайте мне от моей козочки, что вам не жаль, дайте мне только ее кишочки». Сестры ее засмеялись и сказали, «Коли, ничего другого не просишь, так на, возьми их!» И взяла Двуглазка кишочки и вечерком в тихомолочку зарыла их по совету вещей девы перед входной дверью. На другое утро, когда все в доме встали и подошли к двери, то увидели, что выросло там чудное дерево с серебряными листьями и золотыми плодами, такое-то чудное, что ничего лучше и дороже того дерева и на свете не бывало. И никто, кроме Двугласки, не знал, откуда это дерево взялось. Только она заметила, что оно выросло из того самого места, где она кишки закопала. Вот и сказала мать Одноглазке, полезай на дерево, детятка, да нарви нам с него плодов. Одноглазка полезла на дерево, но чуть только хотела сорвать одно из золотых яблочек, как ветки выскользнули у нее из рук, и это случалось каждый раз, когда она протягивала к яблокам руку. Так что, как она ни старалась, не могла сорвать ни одного яблочка. Тогда мать сказала Трехглазка, теперь ты полезай, ты тремя-то глазами... Можешь, лучше кругом оглядеться, чем одноглазка. Одна сестра слезла, другая полезла на дерево, но и у этой было не больше удачи. Наконец, сама мать полезла вместо дочерей и тоже ничего с дерева добыть не могла, а двуглазка сказала ей, «Вот я полезу, может быть, мне лучше удастся, чем вам». Сестры закричали, «Где уж тебе двуглазка?» Однако же двуглазка все же влезла на дерево, и золотые яблоки сами ей в руки лезли. Так что она их полон фартук нарвала. Мать взяла у нее эти яблоки, но вместо того, чтобы лучше с нее обходиться, стали ей завидовать, что она одна может срывать яблоки с дерева, и стали еще больше ей досаждать. Случилось, что однажды они все вместе стояли у дерева, а мимо проезжал молодой рыцарь. «Эй, двуглазка!» — крикнули обе сестры. «Полезай, полезай под дерево, чтобы нам за тебя не стыдиться!» И как можно скорее накрыли они ее пустой бочкой, которая стояла около дерева, да и золотые яблоки, сорванные из дерева, туда же попрятали. Когда рыцарь поближе подъехал, Он оказался красавцем, приостановил коня, полюбовался прекрасным деревом и сказал обеим сестрам, кому принадлежит это прекрасное дерево. Тот, кто мне дал бы с него веточку, мог бы от меня потребовать, что его душе угодно. Одноглазка и треуглазка отвечали ему, что дерево им принадлежит и что они охотно сломят ему с дерева ветку, но как ни трудились и та, и другая. Ни ветви, ни яблоки не давались им в руки. «Странно», — сказал рыцарь, — «дерево вам принадлежит, а вы все же с него ни яблоко, ни ветви сорвать не можете». Но обе сестры настаивали, что дерево принадлежит им, тем временем двуглазка, разгневанная тем, что сестры ее так лгали, выкатила из-под бочки парочку золотых яблок прямо к ногам рыцаря. <музык> Увидев яблоки, рыцарь удивился и спросил, откуда они взялись. Тогда злые сестры отвечали ему, что есть у них еще одна сестренка. Да та ему и показаться не смеет, потому у нее таких же два глаза, как и у всех других обыкновенных людей. Однако же рыцарь захотел ее увидеть и крикнул «Двуглазка! Выходи сюда!». Тогда Двуглазка преспокойно выглянула из-под бочки. Рыцарь был поражен ее дивной красотой и сказал «Ты, Двуглазка!» «Уж, конечно, можешь мне сорвать ветку с этого дерева?» «Да», — отвечала Двугласка, — «я это, конечно, могу, потому что дерево мне принадлежит». И влезла на дерево и легко сорвала с него ветку с чудесными серебряными листьями и золотыми плодами, да и подала ее рыцарю. Тут рыцарь спросил у нее, Двугласка, «Что ж я тебе должен за эту ветку дать?» «Ах», — отвечала бедняжка, — «я терплю голод и жажду» печали невзгоду с раннего утра до позднего вечера. Если бы вы могли меня взять с собою и избавить навсегда от этих всех бед, то я была бы очень счастлива». Тогда рыцарь посадил двуглазку на своего коня и привез ее домой в свой отческий замок. Там он дал ей хорошее платье и еды, и питья в волю, и так, как она ему полюбилась то он с ней обвенчался и свадьбу отпраздновал привеселую. Когда красавец-рыцарь увез с собою двуглазку, стали сестры завидовать ее счастью. «Ну, зато остается у нас дивное дерево», — подумали они. «Хоть мы с него плодов снимать и не можем, а все же каждый, кто мимо поедет, перед ним остановится, зайдет к нам и его похвалит. Может быть, еще и на нашей улице праздник будет». Но на другое же утро дерево исчезло, а с ним вместе и их надежды рассеялись прахом. А Двуглазочка, как глянула из своей комнаты в окошечко, так и увидела, что дерево стоит перед ее окном, потому что оно за ней следом перешло. Долгие годы жила Двуглазка в довольстве. Однажды пришли к ней две нищенки. Заглянула она им в лицо, и узнала сестер своих Одноглазку и Трехглазку, которые впали в такую бедность, что должны были бродить по миру и выпрашивать себе кусок хлеба. А Двуглазка их обласкала и сделала им много всякого добра, и ухаживала за ними так, что те обе от всего сердца пожалели о зле, которого они так много причинили сестре своей в молодости.